Репортеры были удивлены и возмущены, когда официальные представители подошли к знаменитому гостю. Оказывается, вопрос, на который ответил Флеминг, не поняв его, был «Тот бородатый человек и есть Флеминг?» Оправившись от изумления, фотографы сняли подлинного Флеминга, смеясь над своей обложностью. Дневник Флеминга 3 сентября 1945 года. Покинул Кройден в 10 часов 30 минут. Долетел до французского берега в 11 часов 30 минут. Прибытие в 12 часов 15 минут. Грандиозная встреча. Пришлось выступать по радио. Отвезли в Риц, Ленч, Сакрекер, Пантеон, Нотр-Дам. Готовил речь. 4 сентября. Закончил свою речь. Завтрак. Нет карточек, поэтому без масла. Гобелены. Мне подарили небольшой коврик. Завтрак с каминкером, переводчик. Прием в медицинской академии. Все встали. Речь. Потом шампанское и пирожное, как на свадьбе. Когда уходил, овация. В медицинской академии он сказал, что счастлив сознанием, что будет принадлежать к этой высокой корпорации. Меня обвинили в том, что я изобрел пенициллин. Ни один человек не мог изобрести пенициллин, потому что еще в незапамятные времена это вещество выделялось природой из определенной плесени. Нет, я не изобрел пенициллиновое вещество, но я обратил на него внимание людей и дал ему название. Дневник Флеминга. 5 сентября 1945 года. Во Франции всего 10 тысяч бутылей РУ пенициллина в день. У Англии есть возможность дешево оборудовать большой завод или помочь техническими советами. Послать райстрика или кого-нибудь из Буца, Глаксо, кто знает французский язык и знаком с производством. На их заводах методы интересны, но поверхность покрывается медленно. Подарок 100 тысяч единиц. Должен был повидать Деголя в 11 часов 30 минут, но отложено на 4 часа 30 минут. В Лувре принимал сам директор. Знакомил меня с живописью и скульптурой. 11 часов 30 минут. Обед в Министерстве иностранных дел. Сидел справа от министра. Очень хороший ленч. Дыня, рыба, соль, цыпленок, салат, сыр, десерт и кофе. Шабли, бордо, шампанское, коньяк. Речи. Министр иностранных дел, министр здравоохранения, президент медицинской академии. Вынужден был отвечать. 1066 год. Год завоевания Англии норманами, Века войны. Затем союзники в двух войнах, залечивание ран. Пенициллин поблагодарил. 4 часа 30 минут у генерала Деголля, улица Сент-Доминик, 14. В Вестибюле, Трифуэль, Валерий Радо и еще около 12 ученых. Десятиминутная беседа. Затем провели к Деголю, который наградил меня орденом почетного легиона повесил его мне на шею и поцеловал в щеки. Сказал спасибо и ушел. В пять часов в пенициллиновом центре армии, около дома инвалидов. По дороге в Пале Рояль Каменкер купил мне орденские ленточки. В 8 часов 15 минут ужин с Джоэлем в кафе на бульваре Сент-Мишель. Около 40 человек. Доктора, писатели, политические и профсоюзные деятели. Ужин хороший, речи длинные. Дюамель, доктор, затем профсоюзник. Пришлось снова выступить. Перевод был сделан великолепно. Вернулся около полуночи. На этом ужине, где председательствовал Жорж Дюамель, присутствовали, кроме многочисленных медиков, также Жюльен Бенда, Поль Элюар, Клод Морган, Альберт Байе, Корбюзье. Диамель вспоминает, что в своей речи он сказал флеминговому «Сье, вы шагнули дальше Пастера». Английский ученый возразил «Без Пастера